Небеса скрывают от человека Бога, и эту блокаду надо прорвать. О, если бы ты, расторг небеса, и сошел, восклицает ветхозаветный пророк исая Книга пророка Исайя, глава 64 стих 1. Еще одна древняя библейская книга обличает иудеев за то, что они оставили все заповеди Господа и поклонялись всему воинству небесному. Четвертая книга царств, глава 18 стих 16. Уже в пятикнижии уникальность религиозного опыта Израиля описывается так. «Воинство небесное Господь Бог твой уделил всем народам под всем небом, а вас взял Господь Бог, дабы вы были народом Его удела» в Тарзаконе, глава 4 стихи 19-20. Пророк Исаия предвидит день гнева в день падения космических иерархий, и стлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы и как увядший лист со смоковницы, ибо упился меч мой на небесах. Книга пророка Исаия, глава 34, стихи 4-5. Настает время нового завета, и оно оказывается отнюдь не временем примирения Бога и космических духов. Оно оказывается временем их решающей битвы. При религиозном, а не моралистическом чтении Нового Завета нельзя не заметить, что Христос воин, и он прямо говорит, что он ведет войну против врага, которого называет князь мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. Не менее характерные слова апостола Павла. «Наша брань не против плоти и крови, но против мира правителей и тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Послание Ефесиным, глава 6, стих 12. Мира правители здесь, космократорес, на современный оккультный жаргон, космократорес вполне можно перевести как владыка космоса. Не сам по себе мир плох. Нет, сам космос создан Богом, создан тем самым логосом, который воплотился во Христе. Но после того, как вначале сотворил Бог небо и землю, Бытие, глава 1, стих 1, в небесном мире произошел некий надлом, и часть ангельских сил с тех пор притязает на самостоятельную, безбожную власть над человеком и его миром. Преподобный Антоний Великий так говорит о происхождении язычества. Итак, во-первых, знаем, что демоны называются так не потому, что такими сотворены. Бог не творил ничего злого, напротив того, и они созданы добрыми но не спав с высоты небесной и вращаясь уже около земли, язычников обольщали видениями. Святитель Афанасий Великий, житие преподобного отца нашего Антония, Святитель Афанасий Великий, творение Троицы Сергиевой Лавра, 1903 год, том 3. Все послания апостола Павла единогласно говорят о кресте, как о победе Христа над некими космическими властями. «Князем власти воздушной» — послание Ефеснам глава 2, стих 2, церковнославянский перевод. «Против них сразился Христос, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою» — послание Колосинам, глава 2, стих 15. После всего сказанного понятно, что для христианина визитная карточка того духа, что общается с Рерихами, владыка космоса, выглядит весьма недвусмысленно. И если человек помнит эти новозаветные свидетельства о князе власти воздушной и о духах, которые желают разлучить Христа и человека, он не может не обратить внимания на такое, например, заявление Николая Рериха. Множество населяющих Межпланетные пространства подтвердят охотно мощь мысленного сотрудничества. Рерих «Сожжение тьмы». Привет молодым. Рерих «Душа народов». Москва, 1995 год. Теперь же, после воплощения надкосмического Бога в поднебесном мире, человек может вступить в общение с бытием наднебесным, как безмерно величие могущества его в нас – верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его». Послание Ефесиным, глава 1, стихи с 19 по 23. По пояснению преподобного Максима Исповедника, крест упразднил враждебные силы, наполняющие среднее место между небом и землей. Преподобный Максим Исповедник. Творение. Москва. 1993 год. Более того, выбор именно крестной казни, то есть такой, которая происходит не на земле, а в воздухе, в домостроительном промысле, оказывается связан с необходимостью осветить воздушное пространство, то есть то пространство, которое и отделяет людей от того, кто превыше небес. Голговский крест — это тоннель, пробитый сквозь толщу демонических сил, которые норовят представить себя человеку как последнюю религиозную реальность. Так, во всяком случае, об этом свидетельствует святитель Иоанн Златоуст. Почему же Заколается он на высоте помоста, а не под кровом, чтобы очистить воздушное естество. Святитель Иоанн Златоуст, творение, Санкт-Петербург, 1896 год. Еще раньше схожее рассуждение предлагает святитель Афанасий Великий. Дьявол, пав с неба, блуждает по здешнему дольнему воздуху, производит мечтания обольщаемых и намеревается задерживать восходящих. Господь же пришел очистить воздух. Какую иною смертью совершилось бы это, как несмертью, принятую в воздухе, то есть на кресте? Посему-то Господь претерпел крест, ибо вознесенный на нем очистил воздух от дьявольской и всякой бесовской козни, открывая же путь к восхождению на небо, обновил он и, говоря, «Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечная. Псалом 23, стих 7. «Ибо не для самого слова, как Господа всяческих, нужно было отверстие врат, и ничто сотворенное не заключено было для Творца, но имели в этом нуждумы, которых возносил собственным телом своим» святитель Афанасий Великий, слово о воплощении. И вот после Пятидесятницы первомученик Стефан видит небеса отверстые, через которые становится зримым Иисус, стоящий одесную Бога. Деяние святых апостолов, глава 7, стих 56. Спаситель, которого узрел первомученик Стефан, совершил борение, итог которого апостол Павел видит в том, что отныне христиане имеют первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Послание евреям, глава 4, стих 14. Ничто не должно разлучать человека с Богом. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Послание к римлянам, глава 8, стихи 38-39. «Истинная религия – это не контакт с духами космоса. Религия – связь человека с Богом, с тем, кто изначально создал космоса человека – а ни с чем-либо появившимся в космических пространствах. Христианство не обращает внимания на языческое развлечение демонов, как духов атмосферного неба, от богов, как владык неба звездного. Две оценки языческих мифов сосуществуют в библейском мире. Согласно одной, все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. Первая книга «Паралипоменон», глава 16, стих 26. Сравни радикальный евгемеризм святого Иоанна Златоуста. Весь список языческих богов состоит из этих людей. Святитель Иоанн Златоуст «Творение». Согласно второй оценке, в язык Бесови. Псалом 95, стих 5. Славянский перевод в соответствии с греческим текстом «септуагинты». Масарецкий еврейский текст Писания в этом месте гласит «Все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил». Таким образом, имя, которое язычники прилагали к части своих владык, Библия относит ко всем языческим божествам. Она равнодушна к тому, какими титулами себя называют духи, вдохновляющие язычников. Центр «Измитра» японско тибетской секты Рейки, членом которой был певец Игорь Сорин, солист группы Иванушки Интернешнл, покончивший с собой, скромно именует себя Межгалактический Центр Сотрудничества. Апостолы в своем бунте против язычества не ограничились отвержением власти воздушных демонов, подлунных владык, но и отказались служить владыкам звездного неба. Космократоры, которых мы встретили в тексте апостола Павла, не есть термин, изобретенный апостолом. В античной философии космократоры – это правители чувственного космоса, планетарные боги. Семь космократоров – Дамасский диадох о первых началах Санкт-Петербурга в год. Это Крон – Сатурн, Зевс – Юпитер, Арис – Марс, Гелиус – Солнце, Афродита – Венера, Гермес – Меркурий и Селена – Луна. И снова мы видим, что традиции богов, проводимые самими язычниками, оказались слишком малозначащими перед ликом того, кого повстречали апостолы. Именуют ли они себя владыками воздушных ветров, собственно, демоны, или планет – космократоры, или созвездий – зодиократоры? Они должны умолкнуть, когда бездна бездну призывает. Псалом 41, стих 8. То есть, когда бесконечный Бог обращается к своему неисчерпаемому образу, к человеку. Святитель Иоанн Златоуст сравнивает небо с завесой Иерусалимского храма. Что ж, язычники — это люди, которые запутались в занавеске и преждевременно пали на колени, не дойдя до подлинной святыни. Все народы Земли пошли путем общения с космическими духами, и потому главную мысль большей части Ветхого Завета можно было бы назвать «одиночеством Божиим». Честертон, книга Иова. «Я топтал, точила один, и из народов никого не было со мною». Книга пророка Исаии, глава 63, стих 3. «Тогда Бог создал себе новый народ. Для того, чтобы хотя бы его защитить, от поклонения богине неба. Смотри, книга пророка Иеремии, глава 44, стих 17. Буквально здесь стоит царица неба. У Иеремии речь идет о поклонении луне, о старте юноне как божеству. И это не потому, что Богу хотелось разорвать кольцо своего одиночества. Просто люди умирали в этой блокаде, ведь они были окружены тем, о ком сказано, что он человекоубийца от начала. Смотри Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. «Оттого и молится церковь. Егда плотского союза хочет душа моя от жития разлучиться, тогда ми предстани и бесплотных врагов советы разори, ищущих пожреть мя нещадно, я невозбранно пройду на воздусе стоящая князи тьмы. А кто их глаз второй суббота утренняя стихира на стиховне?»